Глава тридцать Выход найден. Только что кончили завтракать. Бланш, видя за окном располагающее к безделью утро, предложила Арнольду прогуляться вокруг дома. Сад искрился солнечным светом, а новобрачная искрилась весельем. Перехватив восхищенный взгляд дяди, она отплатила ему маленьким комплиментом. «Вы не представляете!» — воскликнула она. «Как я рада снова оказаться в Хэмфарме. «Могу ли я считать?» — отозвался сэр Патрик, «что прощен за то, что прервал ваш медовый месяц». «Вы более чем прощены за то, что прервали его!» — заверила Бланш. «Я не перестаю вас благодарить! Как замужняя женщина!» — продолжала она с видом Матроны, за плечами которой лет двадцать семейной жизни. «Я много об этом думала». И пришла к выводу, что медовый месяц в виде путешествия на континент не что иное, как наша национальная ошибка. И традицию эту надо менять. Когда вы влюблены друг в друга. А брак без любви я вообще браком не считаю. Зачем вам приходить в волнение от незнакомых мест? По-моему, для молодой жены ее муж. Вот самое поразительное открытие. Разве его присутствие недостаточно, чтобы прийти в волнение? Разве недостаточно связанной с ним новизны? а мужчине в положении Арнольда из всего, что есть в подлунном мире, что более всего возбуждает его интерес. Альпы? Разумеется, нет. Его жена. Самое подходящее время для свадебного путешествия 10-12 лет спустя, когда супруги начинают... Нет, не надо дать друг другу, это исключено. Слишком привыкать друг к другу. Вот тогда и надо отправляться в путешествие по Швейцарии. Тут Альпы будут в самый раз. «Цепочка из медовых месяцев, когда брак вступил в пору своей осени. Так я предлагаю поменять существующий порядок вещей. Идем в сад, Арнольд, попробуем сосчитать, много ли пройдет времени, прежде чем мы устанем друг от друга и захотим, чтобы красоты природы составили нам компанию». Арнольд бросил на Сара Патрика умоляющий взгляд. Они пока не обменялись и словом по столь серьезному поводу, как письмо Анны Сильвестр. И сэр Патрик почел своим долгом извиниться перед Бланш, не возбуждая ее подозрений. — Надеюсь, ты меня простишь, — сказал он, — если я посягну на твою монополию на Арнольда и ненадолго его у тебя похищу. Мне нужно кое-что ему сказать о его собственности в Шотландии. Позволь ему задержаться со мной. Постараюсь отпустить его как можно быстрее. Бланша выразительно улыбнулась. «Держите его, сколько потребуется, дядя! Лови свою шляпу!» — добавила она и игриво бросила ее мужу. «Я захватила свою, и тебе подумала. Найдешь меня на лужайке!» Кивнув на прощание, она ушла. «Начинайте с худшего, сэр Патрик», — заговорил Арнольд. «Так ли все серьезно? Вы считаете, я в чем-то виноват?» «Сначала отвечу на второй вопрос», — взял слово сэр Патрик. «Считаю ли я, что вы виноваты?» «Да, и вот почему. Когда вы согласились взять на себя роль посыльного для Джеффри Доломейна и поехать в гостиницу к мисс Сильвестр, это был крайне необдуманный, непростительный поступок». А однажды, поставив себя в ложное положение, вы потом уже не могли из него выпутаться. Понятно, что вам не был известен принятый в Шотландии закон. Понятно, что, будучи человеком порядочным, вы не могли разглашать веренную вам тайну, тем более, что речь шла о репутации женщины. В этом деле вы совершили лишь одну ошибку — первую и последнюю, но ошибку роковую. Вы возложили на себя обязанности, выполнять которые надлежало другому человеку, и только ему. Но этот человек спас мне жизнь, — с мольбой в голосе воскликнул Арнольд, и я полагал, что плачу ближайшему другу добром за добро. — Теперь ваш первый вопрос, — продолжал сэр Патрик. — Считаю ли я, что ваше положение серьезно? — Безусловно пока мы не будем абсолютно уверены, что Бланш, ваша законная жена, оно более чем серьезно, оно нетерпимо. Имейте в виду, у меня есть на этот счет свое мнение, хотя мерзавец Деламейн, ваше благородное молчание, сыграло ему на руку, пытался надуть меня и заставить это мнение изменить. Я сказал ему то, что говорю вам теперь». «Ваши слова и деяния в Крейгферне по шотландскому закону еще не означают, что вы вступили в брак». «Но...» — развивал свою мысль сэр Патрик, предупреждающий, подняв указательный палец. «Как явствует из письма мисс Сильвестр, и об этом же говорит мой собственный опыт, в делах подобного рода на мнение отдельной личности полагаться нельзя». «Из двух адвокатов, к которым мисс Сильвестр обращалась в Глазго, один пришел к выводу, который прямо противоположен моему. Он считает, что вы и мисс Сильвестр действительно являетесь мужем и женой. Я полагаю, что он заблуждается, но в нашем положении мы просто обязаны посмотреть на дело так, как представляет его именно этот адвокат. Выражаясь проще... Надо прежде всего оценить возможные последствия в самом худшем случае. Арнольд нервно мял в руках дорожную шляпу, которую ему бросила бланш. — Итак, если произойдет самое худшее, — спросил он, — что тогда? Сэр Патрик покачал головой. — Ответить на это нелегко, — сказал он, — не вникая в юридическую сторону дела. Займись я этим сейчас, я совсем собью вас с толку. Лучше подумаем о последствиях социального свойства. Как, например, это может отразиться на вас и бланш, на ваших неродившихся детях? Пальцы Арнольда еще сильнее стиснули шляпу. Сам он словно оцепенел. «Я никогда не думал о детях», — пробормотал он. «Дети могут появиться», — сухо возразил сэр Патрик. «Почему бы и нет?» «Теперь слушайте. Вам, наверное, приходило в голову, что проще всего выйти из положения вот как. Вы, мисс Сильвестр, подтверждаете, и это, как мы знаем, является истиной, что вы никогда не имели намерения связывать себя с супружескими узами. Не советую возлагать надежды на подобное средство, ведь вы не принимаете в расчет Джеффри Доломейна». Помните, ему выгодно доказать, что вы и мисс Сильвестр, муж и жена. Могут возникнуть обстоятельства, не буду тратить время и гадать, какие именно, которые позволят третьему лицу склонить к показаниям против вас хозяйку гостиницы и официантов Крейг Ферни. И они подтвердят, что ваше заявление и заявление мисс Сильвестер — плод сговора между вами. «Не машите рукой! Такое случается. Мисс Сильвестр бедна, а бланш богата. Вы можете оказаться в неловком положении человека, который отрицает свой брак с бедной, чтобы жениться на богатой наследнице. А мисс Сильвестр якобы способствует этой сделке, потому что у нее есть два сильных побуждающих мотива». Во-первых, она утверждает, что является женой аристократа, во-вторых, получает денежное вознаграждение за то, что уступает вас бланш. Именно таким образом может представить дело в суде от отпятый негодяй. Кое-кому это покажется правдой. Но ведь закон не позволит ему сделать это». «Закон будет отстаивать что угодно и в пользу кого угодно, если этот кто-то готов перед законом раскошелиться. Эту сторону вопроса пока оставим. Деламен, если пожелает, в состоянии дать делу ход, вообще не обращаясь к адвокату. Вполне достаточно, чтобы до ушей бланш дошел слух о том, что она вам незаконная жена. Слух, ставший достоянием гласности». Неужели вы считаете, что она с ее характером хоть на минуту оставит вас в покое, пока дело не разъяснится? Или взглянем на это с другой стороны. Если хотите, можете тешиться мыслью, что сейчас вся эта история никому не принесет беды. Но откуда мы знаем? Вдруг в будущем возникнут обстоятельства, которые поставят под сомнение законорожденность ваших детей? Нам противостоит человек, способный на все. Нам противостоит закон, от которого разит возмутительной неопределенностью от начала и до конца. И нам противостоят двое, Бишоп Прикс и миссис Инчбер, которые могут сказать и скажут о том, что якобы произошло в гостинице между вами и Анной Сильвестр. «Ради бланш, ради ваших неродившихся детей, мы должны немедля взяться за это дело и покончить с ним раз и навсегда. Прежде всего, нам надо решить вот что. Будем сейчас разыскивать мисс Сильвестр или нет?» В этом важном месте разговор был прерван. Появилась бланш. Уж не подслушала ли она ненароком их разговор? «Нет. Вторжение это было сродни большинству вторжений». Ничем не отягощенная праздность пришла взглянуть на усердие, которое взваливает на свои плечи тяжелую ношу. Наверное, таков закон природы. Разные обитатели мира сего не в силах видеть, как в руках их соседей спорится какое-то дело и приходят мешать. Бланш притащила новый экземпляр из коллекции шляп Арнольда. «Я думала об этом, пока гуляла в саду», — сообщила она с серьезным видом. — Вот тебе коричневая с высокой тульей. Она идет тебе больше, чем белая с низкой. Я пришла поменять их только и всего. Она поменяла шляпу Арнольда и продолжала, ни на миг не заподозрив, что прервала серьезный разговор. — Когда выйдешь, на день коричневую, только побыстрее, дорогой. Все, дядя, меня уже нет, не хочу вам мешать. Она послала Сару Патрику воздушный поцелуй, улыбнулась мужу и ушла. — На чем мы остановились? — спросил Арнольд. — Когда тебя вот так перебивают, теряешь нить разговора. — Если я что-то понимаю в женской природе, — хладнокровно заметил сэр Патрик, — ваша жена будет сновать взад-вперед целое утро. Думаю, через десять минут она примет новое решение насчет белой и коричневой шляп, ведь вопрос не пустяковый. Эти маленькие вторжения, вполне невинные и милые, сеют в моей душе зерно сомнения. «Не будет ли разумным, — спрашиваю я себя, — использовать это неудобство себе во благо и посвятить бланш в предмет нашего разговора? Что, если позвать ее и рассказать всю правду?» Арнольд вздрогнул. Лицо его залила краска. «Боюсь тут не обойтись без трудностей, — сказал он. — Любезный друг!» «В этом деле трудности ждут нас на каждом шагу. Рано или поздно ваша жена узнает, что произошло. Разумеется, не мне, а вам выбирать, когда раскрыть ей всю правду. Скажу лишь вот что. Подумайте, не легче ли сделать признание сейчас, а не когда обстоятельства совсем припрут вас к стене и принудят открыть рот?» Арнольд поднялся, прошелся по комнате, снова сел и взглянул на сэра Патрика с выражением человека в конец огорошенного, в конец растерянного. — Не знаю, как поступить, — вымолвил он. — Ума не приложу. — Правда такова, сэр Патрик, что в крайкферне я был вынужден обмануть Бланш, как может ей показаться самым бессовестным, самым непростительным образом. — Я не вполне вас понимаю, что вы имеете в виду. — Постараюсь объяснить. Помните, как вы приехали в гостиницу повидать мисс Сильвестр? Поскольку я был там с секретной миссией, мне пришлось не показываться вам на глаза. — Теперь ясно. А когда потом приехала Бланш, вам пришлось прятаться и от нее. — Хуже. День или два спустя Бланш решила довериться мне. Она рассказала мне о своей поездке в гостиницу, словно все эти обстоятельства были мне абсолютно неизвестны. Глядя на меня, сэр Патрик, она поведала о каком-то человеке-невидимке, который никак не хотел показываться ей на глаза, ни секунды не подозревая, что этим человеком был я. А я не решился раскрыть рот и во всем ей признаться. Я был обязан хранить молчание, иначе я предал бы мисс Сильвестр. Что бланшеба обо мне подумает, если я все скажу ей сейчас? Вот в чем вопрос. Едва имя Бланш сорвалось с губ ее мужа, как она подтвердила предсказание Сара Патрика, снова появившись в проеме застекленной двери, держа в руке отвергнутую белую шляпу. «Вы еще не кончили?» — воскликнула она. «Мне очень стыдно, что я снова прерываю вас, но твои несносные шляпы, Арнольд, не дают мне покоя». Я как следует подумала и решила, что белая шляпа с низкой тульей все же более подходящая. «Дай сюда коричневую, дорогой». «Фу, как она ужасна!» Там у ворот стоит нищий. Я отдам коричневую шляпу ему и покончу с этим делом. Не то меня совсем измучают сомнения. Я сильно мешаю. Вы считаете меня сумасбродкой? Правда, в меня с утра словно бес вселился, сама не знаю, что со мной сегодня. Я могу сказать тебе, — вступился сар Патрик, и тон его был крайне суров и сух. Ты, Бланш, страдаешь от недуга, весьма распространенного среди английских дам. «Эта болезнь почти неизлечима, и называется она «ничего не делание».» Бланш не без поклонилась дяде. «Не проще ли было сказать «ты мешаешь»?» Взмахнув юбками, она повернулась, толкнула ножкой впавшую в немилость шляпу и вышибла ее на веранду, еще раз оставив двух джентльменов в обществе друг друга. «Да, Арнольд!» — безжалостно возобновил их нелегкую беседу сэр Патрик. «Вам будет довольно трудно объясниться с женой». Он вспомнил вечер, когда он и Бланш прекрасно показали, сколь туманно описала миссис Инчбер человека в гостинице. Ведь они сказали тогда, что этому описанию вместе с сотнями ни в чем не повинных людей отвечает и Арнольд. «Возможно, — добавил он, — положение еще труднее, чем вы предполагаете». «Вам, безусловно, было бы легче, да и в ее глазах вы бы только выиграли, сделай вы это неизбежное признание до вступления в брак. За то, что вы этого не сделали, в какой-то степени отвечаю и я. Так и за то, что вы попали в еще более серьезное положение с мисс Сильвестр. Ведь я без всякой задней мысли ускорил ваш брак с Бланш, а не сделай я этого...» Мы, получив достойное восхищение письмо мисс Сильвестр, имели бы в запасе достаточно времени, чтобы предотвратить беду. Но сейчас рассуждать об этом бесполезно. Не унывайте, Арнольд. Мой долг — вывести вас из этого лабиринта, какие бы препятствия ни встали на пути. И помоги, Господи, я это сделаю». Он указал на стол в другом конце комнаты, где лежали письменные принадлежности. «Страшно не люблю двигаться после завтрака», — сообщил он. «Так что в библиотеку мы не пойдем. Несите сюда перо и чернила». «Вы собираетесь писать, мисс Сильвестр?» «Это мы с вами еще не обсудили. Прежде чем принять решение, я хочу знать факты, до мельчайших подробностей, что именно произошло между вами и мисс Сильвестр в гостинице. Есть лишь один способ получить эти факты». «Я буду допрашивать вас, как если бы вы давали свидетельские показания в суде». Сделав такое предисловие, сэр Патрик, основываясь на письме Арнольда из Бадена, которое он держал в руке, перешел непосредственно к вопросам, нескончаемым, но четким и ясным. Арнольд терпеливо и искренне на них отвечал. Допрос продолжался без перерыва, вплоть до момента, когда Анна скомкала в руке письмо Джеффри Деламейна и с негодованием швырнула его в дальний угол комнаты. Здесь сэр Патрик впервые обмакнул перо в чернильницу, явно намереваясь что-то записать. — Будьте повнимательней, — предупредил он. — Мне нужно знать об этом письме все, что знаете о нем вы. — Письмо утеряно, — ответил Арнольд. — Письмо украл Бишоп Прикс, возразил сэр Патрик, — и сейчас оно у него. — Вы знаете о нем больше, чем я, — воскликнул Арнольд. — Искренне надеюсь, что нет. Я не знаю, что было внутри. — А вы? — Знаю. По крайней мере, частично. — Частично? — Там были два письма, написанные на одном листе бумаги, — сказал Арнольд. — Автор одного из них — Джеффри Деламейн, и его содержание мне известно. Сэр Патрик встрепенулся. Лицо его засветилось, он что-то черкнул на бумаге. «Продолжайте», — взволнованно велел он. «Как вышло, что на одном листе оказались два письма? Объясните». Арнольд объяснил. Джеффри не на чем было написать свои извинения Анне, и он воспользовался пустой четвертушкой страницы письма, адресованного ему самой Анной. «Вы читали то письмо?» — спросил сэр Патрик. Мог бы прочитать, если б захотел, но не прочитали. — Нет. — Почему? — Из деликатности. Тут сэр Патрик всегда прекрасно владевший собой не сдержался. — Кажется, более пагубных последствий деликатности я не припомню! — воскликнул пожилой джентльмен, но не без тепла в голосе. — Ладно, сейчас лить слезы бесполезно. — Ну, ответ, Доломейна, на письмо мисс Сильвестр вы и читали. — Да, — читал. Повторите его, как можете, если время не полностью стерло его из вашей памяти. — Он был таким коротким, — припомнил Арнольд, — что и повторять особенно нечего. Если не ошибаюсь, Джеффри писал, что его вызывают в Лондон из-за болезни отца. Он велел мисс Сильвестр никуда не уезжать и упомянул меня как посланника. Это все, что я могу вспомнить. — Пошевелите как следует мозгами, мой любезный друг. Это очень важно. Не упоминал ли он о своем намерении жениться на мисс Сильвестр в Крейг-Ферне? Не пытался ли умиротворить ее каким-то извинением? Этот вопрос заставил память Арнольда предпринять новое усилие. — Да, — ответил он, — Джеффри написал что-то насчет верности своему слову, что он сдержит обещание, что-то в этом роде. «Вы в этом уверены?» «Уверен». Сэр Патрик снова что-то черкнул на бумаге. «Письмо было подписано?» спросил он затем. «Да». «И датировано?» «Да». Второй раз дав утвердительный ответ, Арнольд снова напряг память. «Погодите», — проговорил он. «Я вспомнил еще кое-что. Письмо было не просто датировано, там стояло еще время дня, когда оно было написано». Зачем ему это понадобилось? Я посоветовал. Письмо вышло очень коротким, мне было как-то неловко передавать его в таком виде. И я предложил ему поставить время дня, показать ей, что он был вынужден писать в спешке. Он поставил время отхода поезда и, кажется, время написания письма. — И вы, собственноручно передали письмо мисс Сильвестр, как только увидели ее в гостинице? — Да. Сэр Патрик сделал третью пометку и с крайним удовлетворением оттолкнул от себя лист бумаги. «Я всегда подозревал, что пропавшее письмо — очень важный документ», — сказал он. «Иначе Бишоприкс не стал бы его похищать. Мы должны заполучить его, Арнольд, любой ценой. Первое, что мы должны сделать, как я и предвидел, — написать адвокату в Глазго и найти мисс Сильвестер». «Погодите!» — донесся выкрик с веранды. «Не забывайте, что я приехала из Бадена, чтобы помочь вам!» Сэр Патрик и Арнольд как по команде подняли головы. На сей раз Бланш услышала конец фразы. Она села к столу рядом с сэром Патриком и ласково положила руку ему на плечо. «Вы совершенно правы, дядя!» — сказала она. «Я действительно все утро страдаю от недуга, который вы назвали ничего не деланием. Вы собираетесь писать Анне!» «Не делайте этого! Позвольте написать мне!» Но сэр Патрик не спешил расставаться с Ручкой. «Человек, который знает адрес мисс Сильвестр, пояснил он, — это адвокат в Глазго. Ему-то я и хочу написать. Когда он уведомит нас, где она находится, тогда, Бланш, мы призовем на помощь тебя и вместе отыщем твою подругу. Он еще раз подвинул к себе письменные принадлежности и, временно прервав допрос Арнольда, занялся письмом мистеру Краму. Бланш вся истосковалась по какому-нибудь занятию. «Ну, дайте мне какую-нибудь работу!» — взмолилась она. «Глазга так далеко, а ждать — это жуткая скука! Что ты так смотришь на меня, Арнольд? Предложи что-нибудь!» Арнольд в кое веки проявил изобретательность. «Если хочешь написать, — заявил он, — То пиши леди Ланди. Уже три дня как ты получила от нее письмо, а до сих пор не ответила». Сэр Патрик застыл над листом бумаги и быстро поднял голову от стола. «Леди Ланди?» «Да», — подтвердила Бланш. «Именно так. Я должна ей написать. Разумеется, придется объяснять, почему мы вернулись в Англию. Вот уж она разгневается, когда узнает о причине». Перспектива вызвать гнев леди Ланди, похоже, всколыхнула дремавшую энергию Бланш. Она вырвала лист из дядиного блокнота и без промедления взялась за письмо. Сэр Патрик дописал послание адвокату, бросив на Бланш взгляд, никак не одобрявший ее теперешнего занятия. Запечатав письмо и подготовив его к отправке, он подал Арнольду знак, вызывая его в сад. Они вышли вместе, а Бланш, позабыв обо всем на свете, продолжала писать мачехи. Моя жена что-то не так делает? спросил Арнольд, заметивший взгляд, каким сэр Патрика дарил Бланш. Ваша жена хочет накликать беду. Чем быстрее будет бежать ее перо по бумаге, тем быстрее это случится. Арнольд внимательно посмотрел на него. Но ведь она должна ответить леди Ланди, возразил он. «Вне всякого сомнения. И должна написать ей, что мы вернулись. Не отрицаю. Почему же вы против ее письма?» Сэр Патрик взял щепотку нюхательного табака и своей тростью из слоновой кости указал на пчел, деловито гудящих в клумбах под солнечными лучами погожего осеннего утра. «Сейчас объясню, почему я против», — сказал он. Представим, что Бланш скажет одному из этих до неисправимости докучливых насекомых. Мед в этих цветках по неожиданному стечению обстоятельств подошел к концу. Как вы думаете, это трудолюбивое создание поверит вам на слово? Нет. Оно опрометь на ближайший цветок, чтобы самому в этом удостовериться. — И что же? — не понял Арнольд. То, что Бланш сейчас сидит и пишет Леди Ланди, свадебное путешествие по неожиданному стечению обстоятельств, подошло к концу. Вы относите леди Ланди к людям, которые поверят этому на слово? То-то и оно, что нет. Леди Ланди, подобно нашей пчеле, пожелает во всем удостовериться лично как все кончится, если она дознается до истины. Какие новые трудности привнесет она в дело, и без того, бог-свидетель, затрудненная до чрезвычайности, оставляю это вашему воображению. Моя фантазия здесь просто пасует». Прежде чем Арнольд успел что-то ответить, из комнаты выпорхнула бланш. «Дело сделано», — объявила она. «Не по душе мне было писать это письмо, но, слава богу, с этим покончено». «Дело сделано, моя дорогая», — спокойно заметил сэр Патрик. «Может, оно и слава богу. А вот насчет покончено — не согласен». «То есть?» — думаю, Бланш, ответ твоей мачехи, примчится со следующей почтой.